Глава 7 Мы стояли у кромки дороги и ждали южанина, который отправился к баррикаде из нескольких телег, что блокировала тракт. «Планы меняются», — объявил Элсон, вернувшись. «Прибрежная дорога, перекрытая имперцами солдаты говорят, что она освобождается для нужд армии, всех гонят на север». «Сколько времени уйдет на обходные маневры?» — спросил Рик, засовывая игральные кости в маленький мешочек, который он затем сунул в карман. «Неделя!» — не меньше, — ответил Элсон. «Целая неделя!» — воскликнул Айк. «Может, попробуем проскользнуть?» «Нет, не получится. Местные говорят, что сюда движется крупное имперское войско, а это значит, постов и патрулей будет целая тьма, если нас поймают неприятности точно не оберешься. Делать было нечего, мы влились в поток путников, увлекший нас к деревянному дорожному знаку, на котором свежей краской было написано Движение только на север. Рядом стояли две огромные повозки и отряд воинов в доспехах. Над ними развивались флаги ярко-зеленого цвета с тонкой белой полосой посередине. Это были знамена правящей династии Северной империи и лично императора Уриса Фрумаска III. Солдаты молча отгоняли всех идущих на немощенную утоптанную тропу, которая убегала на север, оставляя позади морской пейзаж и шум прибрежных волн. Ехать в обход было скучно. За весь день мы не встретили ни одной деревни, и когда наступила ночь, нам пришлось разбить лагерь под открытым небом в компании с несколькими фермерами и отставшим от корабля матросом. Это были приятные люди, и вечер пролетел незаметно в разговорах и песнях. Примерно так же мы провели еще несколько дней, а потом прибыли в деревню Муриор. К нашему удивлению, в единственной гостинице, что напоминала собой сарай, нашлась свободная комната. Договорившись о цене, мы устроились за столом и, потягивая местный напиток из диких ягод, принялись слушать рассказы окружающих. Главной темой, естественно, была неожиданная активность имперской армии. Гости и прислуга строили догадки, делились слухами и домыслами, Ближе к вечеру в столовой появилась необычная троица. Они явно пребывали в трактире уже не первые сутки, и местные их хорошо знали. В самом центре мгновенно освободился круглый стол, вокруг которого столпились остальные посетители. Троица неторопливо заняла место на длинной лавке и принялась рассказывать историю, причем начало этой истории было поведано еще до нашего появления. «Как мы и говорили, в приграничной земли мы попали случайно», — говорил жиловолосый мужчина с длинными усами. «В Лорандии нам продали не ту карту, вот мы и заплутали, а когда поняли, где находимся, было уже поздно. В это время ему принесли кружку пива. Рассказчик отвлекся, а историю продолжил его товарищи с гладко выбритой головой и двумя кольцами в левом ухе. Конечно, мы слышали всякие разговоры о беспорядках в той части Северной Империи». Но не ожидали, что все так плохо. Нам попалась только одна деревня, в которой все было более-менее в порядке. Сальер, так кажется, она называлась. «Сальер, я знаю это место!» — воскликнул один из слушателей. «Отец моей жены родом оттуда». Мужчина с усами не то кивнул, не то покачал головой, сделал глубокий глоток и подхватил рассказ. «Сейл не даст соврать, деревушка была еще цела». Но многие жители все-таки ушли в поисках надежного убежища. Да и как не уйти? Разорением подверглась вся округа. Десятки деревень разграблены, пастбища сожжены, пропало без вести пророва народу, и хотя нападения происходили так же часто, как идут весенние дожди, бандитов поймать так и не удалось. Имперские отряды обычно пребывали слишком поздно или не пребывали вовсе. «Этого не может быть!» – закричал кто-то в толпе – армия императора лучшая в истории Что, наши солдаты не могут справиться с шайкой головорезов?» «Вот в Сальере тоже все думали, что это дело рук обычных громил», сказал мужчина с усами. «Мы там на денек остановились запасы пополнить. Сидим мирно беседуем, и вдруг в трактир человек вбегает с криком «Помогите они здесь!» Все бросились наружу, мы тоже встали, но выйти не успели, потому что хозяины-слуги забаррикадировали двери и окна». «Верно говоришь», — варил, — «все так и было», — согласился Бритоголовый по имени Сейл, и браслеты на его руках сверкнули в дрожащем свете многих свечей. Мужчина с усами кивнул. «Снаружи бегать не от топот крики, где-то звали на помощь, кто-то визжал, молил о помощи. Мы через щели в ставнях наблюдали, как в деревню всадники ворвались, целая туча, дома начали поджигать, людей резать, и женщин, и детей, всех без разбору». А потом в трактир ворвались. Лица в масках, шлемы, доспехи черного цвета. Мы отступили к дальней стене, заняли там оборону. «Представьте себе», — прервал его Бритоголовый. «Враг повсюду. В трех шагах от нас убивают слуг, в шаге отсекают голову хозяину. Отступать некуда». Сейл замолчал. Он и его товарищи сделали по-хорошему гладку пива и поманили слугу, чтобы заказать еще. «Что было дальше?» — спросил кто-то с другого конца комнаты варил закрутил уз двумя пальцами и усмехнулся. Насладившись муками ожидания, он продолжил. «Ох, мы отчаянно сражались, но враги все пребывали и пребывали. Мы уже с этим светом попрощались, но тут снаружи раздался звук трубы. Враги в рассыпную. Мы подумали, что это какой-то обманный маневр, но как вышли на улицу, сразу все поняли. К деревне приближалась имперская кавалерия». «Поначалу нас хотели арестовать, но потом поняли, что мы не при делах, и отпустили. А какой-то офицер даже предложил вознаграждение по пять серебряных каждому. Неплохая награда за одно сражение». «И даже расписок не попросил», — добавил Сейл. Несколько человек в зале аж задохнулись от изумления. В доказательство своих слов тот и строится что ничего не говорил и оставался безымянным, вынул кошелек и показал горсть серебряных монет с гербом империи. «А что с черными бандитами? Их поймали, нашли, убили?» — посыпались вопросы со всех сторон. Рассказчики посмотрели друг на друга и на стоявших вокруг людей. Все глаза были устремлены на них, и тогда Варил, выдержав паузу, сказал «Ага, не всех, но поймали. И что? Кто такие? Зачем напали?» «Зачем напали на деревню, не знаю, но знаю, что это были лоранцы». Крики удивления и возмущения потрясли «Зал». Некоторые слушатели изрыгали проклятия, другие стучали кулаками по столам. И не какие-нибудь бродяги или воры, а самые настоящие солдаты ларанских пограничных легионов. Конечно, в тот день на них не было формы, но у каждого оказался военный жетон. Проклятые твари, что вам пусто было, воскликнул женский голос. Я так и знал, сердито крикнул круглощёкий слушатель, гневно потряс кулаком. Эти негодяи снова хотят оттяпать наши земли. Они убивают людей, деревни жгут, а наши бароны пальцем не шевельнут. Сколько это будет продолжаться? Сколько еще нам терпеть? Где армия? А император что думает?» Гневные выкрики слышались отовсюду. Люди ожесточились и говорили теперь только о соседнем королевстве и его мерзких подданных. Все кипели злобой. «Слишком много страсти», — шепнул Элсон. Даже ярости. Если подобные очевидцы будут продолжать будоражить простых людей, то война неизбежна. Война, — повторил удивленно Айк, — ну почему? — Война — это весьма выгодное предприятие, — ответил южанин. А Лорандия сейчас не слишком сильный противник. Если они делать явных ошибок, война с ней может принести быструю и убедительную победу. Но и награбить добра можно тоже немало, по крайней мере... Так точно думают имперские бароны, и они сделают все, чтобы убедить императора начать военную кампанию и заработать кучу денег, снабжая армию припасами и оружием. Ты думаешь, этот рассказ лоранцах выдумка? Давайте не будем это здесь обсуждать, разговорчивые гости могут обидеться. Элсон кинул косой взгляд на возмущенную публику. Надеюсь, мы успеем добраться до Азороса до начала военных действий, сказал Рик. Я бы об этом сейчас не беспокоился, к тому времени, когда генералы решатся на что-нибудь конкретное, пройдет месяц-два, не меньше. Но они уже перекрыли дорогу, напомнил Айк. Это всего лишь начало. Сейчас они перебрасывают людей и снаряжение на восток, потом займутся устройством лагерей, возведут штаб, соберут совет, начнут планирование, а это, друзья мои, дело долгое». Мне очень хотелось надеяться, что южанин прав, и что мы пересечем границу много раньше начала войны, но туда нам еще предстояло добраться, а пока меня всерьез беспокоили страсти в зале трактира. Когда кое-где вспыхнули стычки и ссоры, мы тихо удалились наверх, но не успела захлопнуться дверь, как я вспомнил, что оставил один из сидельных вьюков в конюшне и поспешил во двор. Там никого не было, небо уже потемнело, Стало прохладно. Вздрагивая от холода, я отыскал вьюг и собрался возвращаться, как вдруг услышал голоса со стороны двора. Научившись на горьком опыте в любой ситуации прежде всего проявлять осторожность, я заскочил в пустое стоило и притаился. Минуту спустя у входа появились три фигуры. Мужчины о чем-то разговаривали и громко смеялись. Это были те самые рассказчики из трактира. «Ну вот, видишь, а ты беспокоился. Эти идиоты поверили каждому слову», — говорил Бритоголовый по имени Сейл, дергая уздечку своего коня. «Ты это, потише, вдруг кто услышит?» — забеспокоился молчаливый. Все трое перешли на шепот. «Как-то слишком просто получается», — ухмыльнулся Варил. «Почему просто? Мы на эту дыру целых два дня потратили». «Ну, я думал, поверят не все, не так быстро». Сейл вставил ногу в стремя и вскочил на коня. «Это же темнота, невежда! Ты только плети, они поверят чему угодно!» «Видели выражение на их лицах, когда мы про сольера рассказали? Они же были готовы бежать в ближайший вербовочный пункт!» «Нужно барона о прибавке попросить», — сказал Сейл и причмокнул, понукая коня. «Обязательно», — согласился безымянный, — «но сначала надо смотаться в сандир». Там я слышал, лоранские моряки ошиваются. Если повезет, неплохую драку организуем. Варил снова хмыкнул и направил лошадь к дороге. Его товарищи последовали за ним.